2896 год от Великого Исхода. Ночь со второго на третий день месяца Звёздного Вихря. Аргонда Ляры. Марта Тагеры стояла у высокого тополя, который посадили за год до её замужества, и смотрела на башню. Над ней развивалась сигна с тремя серебряными нарциссами и серебряным иноходцем. Было солнечно, сыро и весело. Карнизы и трубы облепили сосульки, а на мокрых ветках радостно орали отогревшиеся воробьи. Заскрипел опускаясь подъемный мост, и во двор конь о конь влетела четверо всадников в синих плащах. Отец послал пепла в высокий прыжок, выхватив меч, срубил толстенную сосульку, нависавшую над входом в казарму, и засмеялся. Марта давно не видела его таким веселым. Если быть честной, с рождения Сандра. Тот тоже смеялся, запрокинув темноволосую голову. Разглядеть четвертого мешал Эдмон, вздумавший повторить отцовский подвиг и объявивший нещадную войну плачущим ледышкам. Золотистые волосы в лучах весеннего солнца ослепительно блестели. Ледяные брызги летели во все стороны. Веселье оказалось заразным. Губы сами собой расплылись в улыбке. Марта побежала навстречу отцу и Сандеру, и младший брат ее подхватил, словно она была маленькой девочкой. Она и не подозревала, что он вырос таким сильным. «Но почему он старше Эдмона?» «Ты молодец, что дождалась. Обычно серьезный Сандер сегодня прямо-таки лучился весельем, и плечо у него было в полном порядке. Кто приехал с вами?» Марта приняла как данность отцовскую радость, и исцеление Александра, и то, что Эдмон стал младше. Единственное, что имело значение, это имя гостя. «Ты его прекрасно знаешь». Отец обернулся и махнул рукой Эдмону. Тот оставил в покое побежденные сосульки и спрыгнул с коня. Марта с полным спокойствием отметила, что у брата за спиной лебединые крылья. Все ее мысли занимал человек, сидевший на огромном черном жеребце. Теперь его можно было рассмотреть, и это был Александр. Марта, дорогая! Залитый солнцем двор отцовского замка исчез. Над ней нависал расшитый цветами полог. Она была в Леаре в своей постели и видела сон. Сон, о счастье которого не было. Герцогиня Аргонская торопливо села, вопросительно глядя на свекровь. Еще темно, а Миранда сама отправила ее спать около полуночи. Что-то случилось. Какое странное небо. Что-то случилось? Да, и скорее хорошее, чем плохое. Но это надо видеть. Что с небом? Где-то пожар? В заливе. Это или чудо, или твои маринеры. Сон был забыт. Марта торопливо одевалась, свекровь ей помогала, рассказывая, как ей не спалось. Она вышла в парк и увидела странные вспышки. Затем загремел гром, и вспышки превратились в костры. Миранда ничего не понимала, но зарево разгоралась все сильнее, и, наконец, стало ясно, что это горят стоящие в заливе корабли. — У меня одно объяснение, — говорила Миранда, торопливо зашнуровывая корсаж невестки. — Проклятое зелье. Это безумие, но эландцы всегда были сумасшедшими. Как бы то ни было, ортодоксы остались в дураках. Маринеры застигли их врасплох. «Видимо. Может, в начале кампании они и пустили в ход свои заклятия. Но у нас пороха не было. Ханжи успокоились, а маринеры им мы в страшном сне не снились. Впрочем, всё это догадки, никто ничего не понимает. Даже Арно, но блокаде конец. Другое дело, что святой поход нам теперь обеспечен». «Это не страшно, мама», — улыбнулась Марта. «Хуже уже не будет». «Не будет», — согласилась вдовствующая герцогиня. Свекровь и невестка чуть ли не выбежали из спальни. Прилегающий герцогскому дворцу парк был разбит на холме. Марта любила это место, и Сезар построил для нее смотровую беседку, откуда открывался прекрасный вид на бухту. До утра было далеко, а с моря дул свежий ветер. Ночь выдалась безоблачной, но луна родилась совсем недавно и почти не давала света. Небо тонуло во тьме. Зато море пылало. Марта выхватила из рук Юданта окуляр. Стекло услужливо показало третий круг преисподней, в котором привязанных к горящим доскам грешников бросают в бушующие волны. Еще вечером выход из бухты сторожил Дарнийский флот, за которым маячили линейные корабли ортодоксов, но не превратившиеся в плавучие костры. На глазах Марты что-то вспыхнуло. Затем долетел глухой, тяжелый грохот. Окуляр не давал возможности подробно рассмотреть происходящее, казавшееся огненным танцем. В рыжем зареве мелькали силуэты мачт, небольшие пылающие корабли бросались на беспомощных гигантов. Огонь, словно сбесившийся жеребец, прыгал судно на судно. Подошедший Арно был собран и серьезен, как никогда. «Мои сигноры, я послал на берег людей. Наверняка кто-то попробует спастись в или на лодках. Никогда бы не поверил». Как все произошло? Я не моряк, моя сигнора. И я спал, когда за мной прибежали, так что мой рассказ будет до смешного коротким. В два часа по полуночи с юго запада подошли неизвестные корабли, и, пустив ход прохлятое зелье и атевское горючее масло, подожгли стоявший на якорях Дарнийский флот и ортодоксов. Больше не расскажет никто. Впрочем, святоши обманули себя сами. Что вы имеете в виду? то, что они отправились на войну, прихватив с собой порох. Дорнийцы те честно горят, но ортодоксы взлетели на воздух. «Жаль, если все», — заметила Миранда. «Нам пригодятся пленные, готовые подтвердить, что они первыми приступили запрет». «Тут уж как повезёт». «Светоши стояли слишком далеко», — покачал головой Арно, глядя на всю разгорающийся пожар. Ветер крепчал, и Марта почувствовала, что мёрзнет. Помощь пришла. Аларик сказал правду. Кто бы мог подумать, что ее безумный призыв к давным-давно покинувшим благодатные земли еретикам будет услышан. Теперь обратной дороги нет. Сегодня закончилась война Аргонды и Франы, и началась война с церковью и ее орденами. Герцогиня украдкой глянула на свекровь и командора. Они оказались спокойными. Две женщины и мужчина смотрели, как горят их враги. Молча. Это было страшно, но красиво. Еще один факел взвился к черному небу, развалился на несколько частей и стал медленно гаснуть. Если б Марта Аргонская была верной дочерью церкви единой и единственной, она бы молилась. Но Рест навеки отучил ее от повторения бессмысленных, самоуничижительных слов. Раздались торопливые шаги. «Моя сигнора!» Темнобровый кузен Сержа Тераван оказался грязящим наиву. Прибыл посол Нового Иланда. Я приму его немедленно. Рад это слышать, Сигнора. Голос был сильным и веселым, под стать его обладателю. Свет фонаря выхватил из тьмы улыбающееся, обветренное лицо. Одежда Иланца вызывала воспоминания Баларике, вернее, Орене Ароя. Да простится мне подобная вольность, но маринеры объявляют о своем приходе сами. Я Ягоб, Ягоб из дома Коннаков, паладин зеленого храма Ассейны. Коннак? Мне кажется, я попала в легенду. Эрик Коннак мой предок. Сигнора, вы просили помощи, и вы получили ее.